Глава 13. Начало прекрасной дружбы. Отбившись от шайки отморозков, бывшие штурмовики-разведчики устроились на полу в углу прогулочного блока и вспоминали службу. Они рассказывали друг другу о сложных спецоперациях, верных боевых товарищах, далеких опасных планетах, обо всем, что было хоть как-то связано с армией. Все это время главарь шайки не отводил от них взгляда. Но это совершенно не волновало бывших военных. Они с головой погрузились в воспоминания. «Сейчас ты узнаешь, как нас забыли на метонге после того, как мы зачистили пол планеты от бандитов и контрабандистов», с азартом рассказывал Леха новому знакомому. «Три месяца, считай, без выходных пахали. И вот сидим уже практически без боеприпасов и жрачки, уставшие, но счастливые. Домой ведь улетаем». Причем почти всех уже вывезли, один наш отряд остался. Кстати, ты был на Митонге? «Да», — ответил Амфибос. «Сразу же, как армия Альянса разместила там свои базы, одним из первых прибыл, но там уже было спокойно. А ты, выходит, его для нас зачищал». «Ха, выходит, так», — усмехнулся Леха и продолжил рассказ. «Нам напоследок поставили боевую задачу — вызвать на себя как можно больше врагов». «Дело не хитрое. Через крота, который у нас завелся, но не знал, что мы его вычислили, слили информацию, что у нас нет ни боеприпасов, ни еды, и засели ждать. План был простой. Мы собираем их всех вокруг нас. В последний момент прилетает штурмовая бригада. Нас забирают, а бандитов крошат в капусту, просто заливают недружественным огнем. Мы окопались в горах на севере. Места в той части планеты пустынные, жителей нет. Можно себе позволить такие методы». «Значит, вызвали мы всех на себя, немного постреляли для убедительности и ждем транспортник. А вместо него прилетает беспилотник с едой, прикинь, даже не с оружием, а тупо с жрачкой. И никакого намека на штурмовую бригаду». «Подстава?» – высказал предположение амфибос. «Хуже», – ответил Ковалев. «Идиоты в штабе». «И вот сидим мы такие, ни сил, ни оружия нет, связи нормальной тоже нет, но есть понимание, что на бригаду уже можно не рассчитывать». «А нас тем временем уже почти окружили. Что делать без боеприпасов? Консервы во врага бросать? В общем, засада по полной». Амфибос с интересом слушал историю, но на самом интересном месте в прогулочный блок вошли охранники. «Ковалев!» – крикнул тот, что ранее от души наградил бывшего штурмовика электрическим импульсом. «К тебе адвокат прилетел. На выход!» а, «Ну, наконец-то!» Пробурчал Леха, поднялся и, прежде чем пойти с охранниками, обратился к новому знакомому. «Братишка, ты пообещаешь, что до моего возвращения не убьешь того придурка, хорошо?» «Ладно, до твоего возвращения не убью», — ответил Амфибус таким спокойным тоном, будто его попросили о чем-то незначительном и бытовом. «Например, не начинать без друга ужин!» «Руки за спину!» — прикрикнул на Ковалева конвайер. «Наручники надевать не будем, но только попробуй лапы свои опустить или разжать. Пошел к выходу». Леха убрал руки за спину и сжал кисти в замок, после чего направился к выходу из прогулочного блока. Повели временно задержанного контрабандиста не в комнату свиданий, куда обычно водят на встречу с защитником, а в кабинет начальника тюрьмы. Это было хорошим знаком. Скорее всего, прилетел вовсе не адвокат, точнее, не только адвокат. Когда Ковалев вошел в кабинет, то его предположения сразу же подтвердились. Прибыл к нему не адвокат, а если даже и адвокат, то очень непростой. Начальник тюрьмы не сидел за своим столом, а нервно ходил от стены к стене, почесывая затылок. Напротив стола на потертом кожаном диване сидел мрачного вида мужчина, представитель неизвестной лёхи расы, гуманоид с рептилоидными чертами. В целом, незнакомец очень походил на человека, и лишь чешуйчатая кожа необычного серовато-оливкового цвета вызывала удивление. Возможно, это был один из редких случаев, когда удачный межрасовый брак дал потомство. Ковалев в силу профессии знал, как выглядят все расы галактики номер 15 m 99 в том числе и самые малочисленные. Кого-то ему удалось повстречать живьем, о ком-то почерпнул информацию из всевозможных справочников, Но о парнях вроде того, что сидел на диване, бывший военный не слышал. Незнакомец был крупным, мускулистым и явно очень сильным. Он просто излучал уверенность и спокойствие. На мужчине красовался дорогой кожаный пиджак, и он курил какую-то неприятно пахнущую смесь из маленькой лазерной трубки, показывая тем самым, кто в данный момент в этом кабинете главный. Рядом с ним стояли двое громилцванков, явно из его охраны, и один невысокий человек с кучей бумаг и планшетом в руках. По всей видимости, этот человек и был адвокатом. Пиджак чешуйчатого здоровяка произвел на Леху не меньшее впечатление, чем сам незнакомец. Этот предмет гардероба был сделан из кожи толпанского дикого зверозуба, самого дорогого материала из тех, что пускают на пошив одежды. Стоимость такого пиджака Ковалев не мог даже примерно прикинуть. Он знал ли, что когда они провожали своего комбрига на пенсию, то скинувшие всей бригадой смогли купить командиру в подарок лишь портмоне из такой кожи. И то половину суммы взяли из кассы взаимопомощи. В отличие от абсолютно спокойного незнакомца, начальник тюрьмы выглядел взволнованным и даже испуганным. «Заключенный Ковалев доставлен», — сообщил конвоир с непонятной радостью, будто выполнил чрезвычайно опасное и важное задание. «Задержанный, а не заключенный» поправил человек с бумагами и планшетом, и, судя по всему, незаконно задержанный. «Не незаконно, а по подозрению в контрабанде», — попытался оправдаться начальник тюрьмы. «Господин пока еще начальник тюрьмы», — перебил его человек в кожаном пиджаке. «Вы знаете, на кого я работаю?» «Да, мне доложили, но какое это имеет отношение к задержанному». «Самое непосредственное». «Этот человек вез груз для нашей корпорации. Важный груз». «Из-за того, что его задержали, сорвался график поставки. Мы понесли убытки». «Но наши таможенные органы не нашли на корабле никакого груза, а если он там есть, то почему его не предъявили для досмотра?» «А это отдельный разговор. У нас есть подозрение, что вы что-то все-таки нашли». «Ничего», — отрезал начальник. Хотя об этом вам лучше спрашивать таможенников или следователя. Мое дело маленькое и задача у меня простая: сделать все, чтобы задержанный в моей тюрьме дожил до суда. А вы упертый. Чешучитый здоровяк встал с дивана, подошел к хозяину кабинета и посмотрел ему прямо в глаза, да так что тот непроизвольно начал приседать. Даже не знаю, хорошо это для вас или плохо, господин, пока еще начальник тюрьмы. Ничего они не нашли, вступил в разговор Леха. Незнакомец в кожаном пиджаке с удивлением посмотрел на Ковалева, ожидая пояснений. «Я все потерял перед тем, как меня захватили», – развел руками задержанный контрабандист. Здоровяк побледнел. Это стало заметно даже на его чешуйчатой серой коже. «Как потерял? С ума сошел, что ли? Ты труп!» – крикнул он Лехе, после чего обратился к человеку с бумагами. «Звони хозяину, скажи, что у местных полицейских нашего товара нет. Надо теперь...» «Ничего не надо!» – перебил его Ковалев, улыбаясь. «Я знаю, где я его потерял». «Уверен?» «Как бы не первый раз теряю при виде полицейских». Чешуйчатый здоровяк тоже заулыбался. Он понял, что ситуация складывается намного лучше, чем он предполагал. Он думал, что перевозимую Лехой важную базу данных придется забирать или выкупать у местных полицейских, а оказалось, контрабандист успел ее надежно спрятать до задержания». Суровый разводящий, максимально широко, насколько позволяло его лицо, улыбнулся начальнику тюрьмы и сказал, указывая на Леху. «Я его забираю. Дорц решит бумажные дела». Человек с бумагами и планшетом тут же закивал, подтверждая готовность сделать все, что нужно. «Ну что ж, таким уважаемым господам я не могу отказать, тем более у задержанного действительно ничего не обнаружили», — сказал начальник тюрьмы. «Он был счастлив, что все начало так благополучно разрешаться». «Нужно только внести залог». Здоровяк в кожаном пиджаке громко и искренне рассмеялся. ха ха ха, -ха. Не понимаю вашего смеха!» – удивился начальник. «Конечно получите залог! Что еще хотите получить? Было бы неплохо получить бонус!» «Это даже не обсуждается! Считайте, что уже получили!» – сказал кожаный пиджак, еле сдерживая смех. «Что значит «уже получили?» – удивился начальник тюрьмы». Бедняга так и не понял, с кем имеет дело. Такие гости могли при желании перевернуть вверх дном всю тюрьму, отпустить заключенных, а его самого со всеми охранниками и конвоирами распределить по камерам. Если повезет, то живыми. Леха решил немного помочь начальнику тюрьмы и открыть ему глаза на происходящее. «Я думаю, под залогом этот уважаемый господин подразумевает ваши жизни, а под бонусом здоровье, сказал Ковалев. «Ха-ха-ха, типа того». Смеясь, согласился, чешуйчатый здоровяк. По мне так достойный бонус, продолжил Леха уже с некоторой издевкой. Рекомендую не упустить. Ну, хотя бы питание его оплатите, чуть ли не застонал начальник тюрьмы, который никак не мог смириться с тем, что ему ничего не перепадет. Он же ел! Разводящий не обратил внимания на эти его слова. Еще раз усмехнулся и махнул рукой Ковалеву. Пойдем. Однако контрабандист остался стоять на месте. «Я не могу», — сказал он. «У меня здесь товарищ, напарник мой. Его тоже надо забрать». «Что? Какой еще напарник?» Удивился Кожаный Пиджак. «Ты один был?» «Напарник?» Упрямо стоял на своем Леха. «Амфибос, зовут Вэлло Чивоу. Его тоже надо забрать». «Ты не заливай, какой он тебе напарник?» Начальник тюрьмы аж подскочил от возмущения. «Его за три дня до тебя задержали». Кожаный Пиджак сурово посмотрел на Ковалева и сказал. «Шутник, что ли?» «Пойдем, хватит на сегодня веселья». «Не пойду», – отрезал Леха, – «я без него не найду места». Чешуйчатый здоровяк нахмурился, но Ковалев не собирался отступать. Амфибоса нужно было забрать с собой. Парень ради Лехи поставил под угрозу свою жизнь, и оставить его в тюрьме означало гарантировать уроженцу Долувора срок за убийство главаря Шайки. В том, что бывший разведчик убьет отморозка, Леха не сомневался ни секунды. Он знал, амфибусы, как никто другой из всех известных негуманоидных и гуманоидных раз подходили под расхожее определение: мужик сказал, мужик сделал. И если его новый знакомый сказал главарюшайке, что убьет того перед тем, как лечь спать, значит обязательно убьет. И дело было не в том, что амфибусы такие уж кровожадные, наоборот, они были существами исключительно миролюбивыми. Просто уроженцы Долувора, как и любые другие живые существа. Не любили расставаться с жизнью на пустом месте. И как люди перед сном убивают комара, залетевшего к ним в спальню, чтобы не покусал, так и амфибос убил бы перед сном отморозка, чтобы тот его не зарезал. Без эмоций, без жалости, но и без злости. Всего лишь потому, что иначе этот человек доставит ночью проблемы. Правда, в отличие от убийства комара, за отморозка дали бы лет пять-десять, но это выглядело однозначно лучше, чем быть зарезанным во сне». Ковалев никак не мог допустить такого развития событий, учитывая, что храбрый амфибос спас ему, если не жизнь, то как минимум куртку, которая, к слову сказать, была люхи очень дорога. Несговорчивый контрабандист посмотрел разводящему в глаза настолько уверенным взглядом, что тот понял. Свою посылку он увидит лишь в одном случае, если вытащит из тюрьмы и амфибоса. За что его напарника задержали? Спросил чешуйчатый здоровяк у начальника тюрьмы Тоном, не предвещающим ничего хорошего. «За драку и сопротивление полиции!» – осторожно ответил начальник. «Но он ему никакой не напарник!» «Ничего страшного, значит, если за драку!» – сделал вывод кожаный пиджак. «Тогда мы амфибаса тоже забираем!» «Что значит забираем? Вы переступаете границу дозволенного!» Начальник тюрьмы начал переходить на визг. «А я даже не знаю, как вас зовут!» «Незнание моего имени сильно повышает ваши шансы дожить до пенсии, господин пока еще начальник тюрьмы», – мрачно сказал разводящий. «И это вы переступаете границу моего терпения». Начальник понял, что лучше не спорить, а извлечь хоть какую-то выгоду из сложившейся ситуации. Он смягчил тон и сказал, «Амфибас тоже ел, три дня ел, а он много ест». «Забрать двоих обычно стоит в два раза дороже, но вы можете взять двоих по цене одного. Ну хотя бы за еду заплатите, они же ели, ну согласитесь же, это разумно». Кожаный пиджак где-то в глубине души уже начал отдавать должное настойчивости начальника. Однако такое поведение его сильно раздражало, и он сказал совсем уж мрачным голосом. «Ну согласен, и что?» Пока не произошло ничего непоправимого, Алёха решил разрядить ситуацию и заявил. Значит, надо заплатить в два раза больше. Но, с другой стороны, если ноль умножить на два, то выходит не так уж и много. И главное, никому не будет обидно. Это ведь идеальный компромисс. И мы уедем с хорошим настроением, и господин начальник тюрьмы не уйдет на больничный. Причем два раза не уйдет. Разве это не прекрасно? И то верно. Снова рассмеялся чешуйчатый здоровяк, а человек по фамилии Дорс согласно кивнул. Правда, по лицу начальника тюрьмы нельзя было сказать, что ему не обидно, но такие мелочи мало кого волновали. Уже через час в сопровождении разводящего и его охраны Леха с жабом откапывали коробочку с базой данных из-под кучи ржавого хлама на местной свалке. А еще через полчаса осторожный контрабандист, сохранивший ценный груз, получил положенное вознаграждение, а также компенсацию за проведенное по вине заказчика время в тюрьме и хороший бонус за то, что не отдал груз полицейским. После чего Леха с жабом решили отметить в ближайшем баре свое освобождение из крыконской тюрьмы кружкой пива и стаканом клюквенного сока соответственно, а заодно и поужинать. Место оказалось довольно злачным и, судя по контингенту, весьма опасным. Большинство случайных посетителей почувствовали бы себя там неуютно, но только не двое бывших военных. Они заняли столик в глубине зала и сделали заказ. После сочного стейка, двух кружек пива и душевного разговора Ковалев выяснил, что его новый друг, совсем недавно уволенный из армии, так же, как и он, скитался от планеты к планете в поисках случайного заработка. Еще через две кружки пива и литр сока было решено лететь с крыконка вместе, сначала на Эдельвейс в поисках нового заказчика, а там уже как получится. Вылет запланировали на утро, решив остаток вечера посвятить ничего не деланию и душевным разговорам. Люха поднял очередную кружку пива, только что принесенную официантом, отпил из нее залпом примерно пятую часть, утер с губ пену и с улыбкой сказал «Жаб». «Мне кажется, что это начало прекрасной дружбы».